Семён. Девушка лежала ничком, раскинутая крыльями руки, сквозь пальцы пробивается низкая прибрежная травка, на запястьях вычерчивают узоры зелёные плети вьюнка, и бело-розовые цветы с звёздами выделяются на загоревшей коже. Как и чёрная спираль татуировки, обнимающая левое плечо, уходящей вниз на лопатку и капельками туши обрывающейся на позвоночнике. А лица не видно. Лицо под водой уткнулось в жёлто-бурый песок, прикрывшись волосами и водорослями. Вот тебе, бабушка, и Юрию в день, пробормотал Венька. Ну что скажешь? Ни причём пансионат. Это ж не деревенское. У какой деревенской такое художество на теле найдёшь? Венька казался прав. Убитую звали Дарье Константиновной Омельской. 23 лет от роду, замужем, детей нет. Да не хотела она детей. Супруга Дарья Константиновна отоскать удалось без труда. Был он высокий, здоровый и виду совершенно бандитского. Я и давно говорил: роди и наплюй на всё. Он горько вздохнул, закрыл ручищами лицо и пробормотав нечто невнятное, поднялся. Потом, правда, сел на место. Извините, Мы ж с ней давно в браке состоим. Она никогда п не думал, что решится. Говорила же, давай уедем, а я решил, что блажит. Ирий Михайлович, Винка старательно пытался быть учасливым, но выходило плохо, потому как он злился. Но оно и понятно, с первым трупом не разобрались, с Натиевом второй. Ну ладно, партнершу по бизнесу, но клиентку-то зачем убивать? Мысли были грустными и тяжёлыми, как мокрый песок и такими же липучими. Юрий Михайлович, пожалуйста, расскажите, когда вы приехали? Ну, так давно уже, недели с две. Дашка-то, она ж художница, и вся такая, прямо сил никаких не хватает. Мамка-то моя когда ещё сказала, что намучаюсь с ней. А я любил. Вы не думаете, будут говорить, что из-за квартиры, что она москвичка, а я так сбоку припёка. любил ее всегда любил он говорил путано сбиваясь перемежая речь вздохами и полу задавленными совершенно неедущими к мясистой физиономии и переломанному бандитскому носу с хлипами и горе его казалось до того искренниму глубоким что Семен испытал приступ нехарактерной для него стыдливости выходило будто он подглядывает за человеком Винка тоже глаза отвел уставился на фикус и немытый стакан с коричневым сохшимся пакетиком заварки на дне. Значит, 2 недели уже в пансионате. 2. Завтра уезжать было бы. Она-то раньше хотела, всё домой просилась. Тогда почему не уехали? Ну так это доктор не велел. Юрий Михайлович положил на стол скомканную кепку и принялся объяснять. Я ж говорю, кризис у неё творческий. И есть перестала, и спать перестала. Видели не бойся, до чего себя довела. Силком кормить приходилось, а то вообще ноги протянул. Я к врачу повел, к хорошему, к дорогому. А тот и сказал, что я отлечиться надо, чтобы от всего, чтобы в такое место, где тихо и спокойно, и сама с собойю. Ну, он так объяснял. И адресок подкинул. Дороговато, конечно, но мне для Дашки ничего не жалко. Заплатил, поселил. Ну, вашей жене не понравилось. Ну так больная же, всё ныла, что домой хочет. А вот оно как вышло. Ещё когда говорила, что как рисовать не сможет, то повесится. И я не верил. А она, она винька хмыкнул. Винька в самоубийство не верил. Да и Семён тоже, потому как смерть Дарьи Константиновны самоубийством не была. Пускай пока экспертного заключения нету. Но все один к одному с первым утоплением вырисовывается. Тело на бережку, на отмели, одежды нету, и сто против одного, а что в крови снотворное найдут? Эх, не было беды. Скажите, Венька задвинул грязный стакан за горшок с фикусом. А почему вы не вместе в пансионате остановились? Ну все-таки муж и жена. Так ведь доктор запретил, сказал, будто бы я ее это, ну давлю, короче. Подавляете? Ну да, точно, подавляю. Что ей нужно одной побыть и к себе прийти. Он мне вообще говорил, чтобы матывал и не мешал. Только как, если Задашка у глаз до да глаз нужен? Вот и пришлось наездами. Я каждый день навещал, отпуск взял даже. А остановились где? В деревне? Свидетель мотнул головой и, забравшись со стола кепку, снова принялся крутить и мять ее, то сворачивая трубочкой, то складывая в четверо. Тут и остановился. Наконец выдавил он. Ну, в городе, значит, в этом, значит, квартирку снял по объявлению. Тут если на машине, то минут 20 езды. А я на машине. Так это выдашку когда отдадите? Мне к похоронам готовиться надо. В пансионат Семён отправился с самого раннего утра, накануне вечером Венька долго настаивал, как и о чём спрашивать. то порываясь ехать вместе вдвоём, то наоборот, сожалея, что так не получится, потому что самому Веньке нужно заниматься личностью потерпевшей. Венька был уверен, что именно в этой самой личности разгадка и прячется. И теории строил, и излился, когда сам же находил в теориях слабые места. Закончилось всё тем, что уставшая за день Машка шлёпнула разошедшегося супруга по спине кухонным полотенцем и велела отправляться спать. Утром Венька подался таки в Москву, а Семену достались колдовские сны. Поначалу разговоры не ладились, люди на вопросы отвечали неохотно, даже раздраженно, будто бы Семен отрывал их от очень важных, прямо таки неотложных дел. И к обеду он устал от вопросов, от жары, от непонятного ему нежелания говорить о Даре Константиновне Амельской. В то, что девчонку тут никто не запомнил, Семену не верилось, приметное, больное, яркое. Как не запомнить-то? Зато потом повезло. Дарья, Дашка, Яшка, помню, конечно, сказала белокурая дама в соломенной шляпке с узкими полями и синей переливчатой лентой, завязанной под подбородком пышным бантом. Правда, знакомые мы очень, как бы это правильнее сказать, случайное знакомство, мимолетное. Она забавная была. Почему была? Ну, дама улыбнулась и дернула ленту за хвост. Распустила бант, а шляпку сняла, положив на лавочку. Если из милиции спрашивают о ком-то, то по него ли начинаешь думать нехорошее. А ко всему еще вчера дед Федор кому-то громко говорил, что девка совсем молодая была. Я ошиблась? Увы, нет. Дамочка Семену не то чтобы не нравилась, скорее уж она была через щур хороша. Боюсь разочарую вас, но ничего конкретного вы я не скажу. Мы встречались-то пару раз. Не принято здесь заводить знакомства. Но вы хотя бы вспомнили, что такой человек был, буркнул Семён. А что остальные? Ну да, вполне возможно, людям неохота связываться. С чем? А не с чем? Она поднялась, высокая, худая, но не болезненно, скорее уж той худобой, которая что-то сродни хрустальной звонкости. Семён смутился, какие-то не такие мысли в голову полезли. Да и не про него эта дамочка, видно же, что иного круга. Вон мне бой с сарафанчик и ее больше стоит, чем Семен за полгода зарабатывает. И шляпка эта. От чего-то шляпка особенно раздражала, может, с того, что никто из Семеновых знакомых шляпок не носил. Прогуляемся, предложила дамочка и, не дожидаясь вопроса, представилась Марта и ручку протянула. Детская ладошка с длинными пальчиками и розовыми ноготками. Такие небусь целовать принято. А Семёнок к подобным выкрутасам не приучен. От того ручку пожал осторожненько, аккуратненько. Она живая была, необычная, не такая, как все. Сложно объяснить, но, наверное, в большинстве своём скажут инфантильная. На самом деле не совсем, чтобы так. Я вас запутала. Немного. Я сама запуталась. Вот говорю, вспоминаю и пытаюсь разобраться. Даша, Яша. Почему Яша? Странно, что вы спросили. Точнее, удачно, что спросили. Марта остановилась, поддела носком босоножки камушек и перевернула его. Другая сторона тоже оказалась крашеной, но желновато грязной. Она сказала, что люди иногда именам не соответствуют, и тогда она другие придумывает, чтобы соответствовали. Вот муж её она ганцем называла, точнее гансиком. А и вправду есть в нём что-то такое. Он её ей заставлял и учил, что за столом себя прилично ведут, а больше мы и не встречались. С мужем или с Дарьей. Ни с ним, ни не с ней. Так что, наверное, ничем я вам и не помогла. Ну это как сказать? Ну вообще, вы в пансионате этом давно? Как вам тут? Она тряхнула гривой светлых волос. Прищурилась, точно желая попристальнее рассмотреть Степана, и слабо улыбнувшись ответила подозрительно. То есть как это подозрительно? Странное место: не курорт, не санаторий, пансионат, добровольное заточение, уединение от мира. Скушно, а уезжать не хочется. По бокам дорожки нестриженые газоны с пятнами одуванчиков, частью жёлтыми, частью белыми, пушистыми готовыми облететь паутинками вертолетиками. Здесь и поговорить не с кем, за редким исключением. Она улыбнулась и заправила выбившуюся прядь за ухо. Представляете, ужин, столовая и тишина. Все едят, тукнувшись на сами в тарелки, на соседей не смотрят, как в тюрьме. Хотя, если люди сами захотели, то от чего бы и нет. На этот вопрос Типан не нашелся с ответом. Ему вот в колдовских тайнах не нравилось такое вот припоганное ощущение, как будто бы наблюдает кто, сверлит спину взглядом, вот аккурат между лопаток. И взгляд этот совсем не дружелюбный. Марта приподнялась на цыпочки и прикрыв ладонью глаза, поглядела куда-то за спину. Семён обернулся. По дорожке сунул в руки в карманы широких полотняных штанов бодро шагал парень. Правда, когда он подошёл совсем уж близко, стало видно, что лет ему около 30. "Хай", поздоровался он, широко улыбнувшись, ответил Марте изящный полупоклон. "День добрый, как дела? Жарко сегодня, не правда ли? А я, кажется, снова обгорел. Гуляешь? Твой знакомый, я Жуков, можно Никита. Степан". Степан пожал протянутую руку, ладонь была сухой и горячей, а физиономия Никиты смутно знакома. Зирошиные волосы, светлые, почти белые, лист подорожника приклеенный к носу узкой полосочкой скотча, треснувшая губа и крупная чёрная родинка, выглядывавшая из-под ворота футболки. Вы, Степан, претендуете на общество единственного вменяемого человека в этом богом забытом месте. Марточка, солнце моё, скажи, что ты не уезжаешь с этим громилой, сердце моё будет разбито навеки. Трипло Однозначно трепло, но бабам такие нравятся. Да и взгляд хитрый, насмешливый. Поговорить бы с ним. Степан представился. О, вот значит как. Давайте догадаюсь. Вы по поводу того забавного воробышка. Девочка, девушка, женщина в одном флаконе, заигравшаяся в детство. До чего знакомый диагноз. Никита пнул круглый камышек. Вообще-то, если спросите моё мнение, то её убили. Вот тебе, бабушка, и Юрий в день. Или шутит? Но нет, серьезный вроде, даже ухмыляться перестал. Жуков потер шинов, поправил отклеившийся был лист и сунул в руки обратно в карман и ответил: "Я серьезно. Убили ее. Вот на чем хотите поклясться могу. Вот, вот чтобы мне сквозь землю провалиться, если вру." Марта фыркнула: "Ну да, глупо. Только я и вправду серьезно." Сами посмотрите, ехать сюда она не хотела, это раз. Он загнул пальцы. Просилась домой, я слышал, а муженёк сопротивлялся, но сам при этом в пансионате не жил. Тобишь, на местных красотах повёрнуть не был. Это два. Единственным наследничком остался это три. Ну и четыре. Видел я, как он одну дамочку обхаживал, тоже, кстати, не из местных. Он обхаживал? Марта не стала скрывать удивление. И ты видел? Ну, не совсем, чтоб видел, слышал скорее. При интересный разговор, надо сказать. Вообще привычки подслушивать у меня нет. Просто так уж получилось, что я вроде как... Я получила письмо. Короткое, сухое, будто вымученное. Обидно. От обиды ли, из-за страха ли? Но снова снились кошки, вопили, терлись о ноги, пытаясь запрыгнуть на колени, мешая друг другу. Я снова проснулась в слезах. Со мной ну, что-то что происходит, происходит, и мне страшно. Но, ну, кажется, я, я знаю, что, что это. НБ